Глава вторая. «Сынок, я потратил очень много времени, чтобы понять одну простую вещь. Взрослые не говорили мне правды. До меня это дошло лет в четырнадцать. Именно в этом возрасте я осознал, что они не говорили мне, как в действительности обстоят дела. Не потому, что взрослые были плохими. Просто они не могли». Знаешь, ведь отец в детстве не отведет тебя в сторонку и не скажет «Ума не приложу, как мы дотянем в этот раз до конца месяца». И математичка не признается тебе с легким сердцем «Я не вызвала твоего соседа по парте, потому что втюрилась в него». «Что такое любовь? Что такое власть? Что такое деньги, болезни, смерть?» Взрослые скрывали от меня правду о важных вещах. Я взялся за перо, чтобы не совершить той же ошибки, еще потому что вряд ли сумел бы сказать тебе все это с глазу на глаз. «Так-то вот. Я купил эту тетрадь для тебя. Не смотри на почерк. Главное, смысл тех слов, с которыми я к тебе обращаюсь. Хотя нет». Главное как раз почерк, главное не смысл, а то, что в нем отразился мой порыв и что одно уже не отделить от другого. Взрослые думали, что мир рухнет, если они будут честными до конца. Я смотрел на мир вокруг себя, и он мне не нравился. Откровенно говоря, мой внутренний мир мне тоже не нравился. Я видел, что и взрослым он не нравится, и я не понимал, почему они его защищают. Ведь не говорить о том, каков он на самом деле означало защищать его. Они молчали или говорили о другом, в основном о футболе. Мне было четырнадцать лет. Я ненавидел их, всех, и отца тоже. Ну вот, начать-то я начал. Но совершенно не представляю, что из этого выйдет. Ума не приложу, в какой манере тебе писать. Постараюсь не городить лишнего, чтобы особо не утомлять. От мата тебя начнет коробить, а без него ты решишь, что я притворщик. Стану заигрывать, примешь меня за подхалима. А не стану и примусь описывать все от и до, помрешь со скуки. Заговорю по душам. хуже не придумаешь. Через слово буду кривляться и поясничать, либо рассмешу, либо набью оскомину, а ведь хотел втереться в доверие. Постараюсь не пересаливать, да боюсь, получится слишком пресно. Вот что такое отец. Его или слишком мало, или слишком много. Что бы он ни делал, все не так. В каком-то смысле это даже радует». «Вечно ты будешь непутевым, твержу я себе, помни об этом с самого начала, так что успокойся и действуй без оглядки, все и так пойдет наперекосяк. Пиши, пиши своему детяти», — сам напросился, твержу я себе, «теперь иди до конца».